Глава двадцать четвертая. Отец атомной бомбы. Для тех, кто впервые знакомится с этой темой, следовало бы рассказать об уникальных технических новинках, создаваемых немцами в 30-е 40-е годы XX -го века. К примеру, о дисколетах, о сверхскоростной технике, испытаниях ракет о надводных и подводных пусках, о запуске человека в космос о создании атомной бомбы и прочее сейчас в работах разных исследователей все чаще можно встретить риторический вопрос а что было бы если бы немцы успели изготовить атомную бомбу к созданию которой они были так близки и пожалуй никто не задастся вопросом а могло ли быть так что идея разработки атомной бомбы в германию поступила извне Если вы считаете, что в этой книге высказываются лишь версии, то выскажу еще одну. Идея поступила от русских, вернее, от товарища Сталина. Выше было сказано, что для строительства подземных городов и объектов в Антарктиде использовалась атомная энергия. А потому подойдем к этой теме вплотную. Насколько это позволяет мое личное разумение и не такие уж большие познания? Не стану, в отличие от отечественных авторов, признавать себя великим знатоком секретов Третьего Рейха или тайн двадцатого века. В самом конце девятнадцатого века, в 1895 году, немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, 1845-1923 годы жизни, открыл лучи, получившие его имя, хотя сам автор дал им название «Х-лучи». Ученый стал Нобелевским лауреатом 1901 года. В следующем 1896 году французский физик Антон Беккерель открыл радиоактивное излучение солей урана, что впоследствии в 1898 году приведет супругов Пьера Кюри и Марию Складовскую Кюри к открытию радиоактивных элементов полония и рази и Беккерель и Кюри получили Нобелевские премии в 1903 году. Считается, что с этого момента началась эра атома. Однако истории тут несправедливы. Одним из первых, кто осознал, как можно извлечь из ядра скрытую в нем энергию, был великий русский ученый Владимир Иванович Вернацкий, 1863-1945 года жизни который еще в 1891 году предоставил материалы своих теоретических изысканий на сей счет Техническому совету его императорского величества Санкт-Петербургской академии наук. Но тогда Технический совет отклонил исследования ученого, посчитав их то ли не несвоевременными, то ли ненужными. Молодой ученый стал добиваться приема у государя-императора. На аудиенции Вернадский передал папку с исследованиями помазаннику, а от императора папка попала к барону Клеймихелю, предшественнику графа Конгрина. В 1900 году граф отыскал папку и по прочтении оны направился к выдающемуся химику Дмитрию Ивановичу Менделееву, 1834-1907 года жизни. С тех пор профессор Вернадский стал сотрудничать в качестве научного консультанта Имперской разведки. Ему была предоставлена возможность в содружестве с Менделеевым открыть лабораторию. Были начаты исследования, в результате которых Вернадский пришел к идее цепной реакции и ядерного синтеза. Русская наука оказалась у порога величайшего научного открытия. исследования исследовании разработки Вернадского заложили основу создания в России атомной бомбы и атомного реактора. Однако нужны были новейшие технологии. К сожалению, эти работы были остановлены в канун русско-японской войны. В биографии Вернадского, как и в его научной деятельности, много загадок. Все, что знают о нем, почти не выходит за рамки энциклопедических статей, что Владимир Иванович заложил основы геохимии, биогеохимии, радиогеологии, а также создал свою собственную научную школу. В 1912 году был избран действительным членом академиком его императорского величества Санкт-Петербургской академии наук, являлся профессором Московского университета с 1898 по 1911 год. В открытой печати ничего не сказано о его деятельности в радиовом институте. Его фамилию иногда можно встретить в одном ряду с фамилиями Сталина, Молотова, Маленкова и некоторых высших военачальников – РКК. «Но почему?» — не указывается, — сетовал Олег Грейг, рассказывая о работе ученого в одной из лабораторий партийной разведки, о его встречах с коллегами и с товарищем сталиным После свершившейся по заказу мировой закулисы революции в России большинство научно-исследовательских институтов советской властью было сразу же закрыто. Вернадский уехал в Париж, где стал профессором Сорбонны, читал лекции по экологии, Решал теоретические проблемы биосферы И проводил экспериментальные исследования В радиовой лаборатории Марии Складовской-Кюри А тем временем в Петрограде Была создана радиовая лаборатория Которую предложили возглавить Да-да, Вернадскому Вернувшись в Россию уже в одной из первых лекций Профессор произнес пророческие слова Касающиеся недалекого будущего в ядерной физике Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться все им пережитое. Недалеко то время, когда человек получит в свои руки атомную энергию. Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно даст ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией человечества. Это было сказано в 1922 году. Но раздумывать над лучшей организацией человечества ученому пришлось в подразделении, которым руководил Забрежнев. По словам Грейга, радиовой лаборатории Вернадского, вскоре ставшая радиовым институтом, Это центр, зародыш будущей советской системы военно-промышленного комплекса. Итак, работы, прерванные стихией революции, вновь продолжились, и появилась необходимость в Урановой руде, изысканной вернадским когда он участвовал в поисковых геологических партиях еще до революции. Под руководством вернадского Большую работу в теории цепных реакций осуществил известный русский ученый Семенов, который в 1956 году будет удостоен Нобелевской премии. А предсказанные в 1913 году Вернадским спонтанные деления тяжелых ядер были открыты и описаны учеными Флеровым и Петржаком. В 1930 году Вернадский доложил Сталину, что атомную бомбу мы способны создать к 1932 году и представил свой план, как это осуществить. В свою очередь, величайший в мире дезинформатор, гений-лжи товарищ Сталин дал митрополитову указание в нужное время слить дезинформацию резидентам партийной разведки в мировой закулисье, что в СССР возможно создание нового оружия в 1945-1947 годах. Похожая версия прозвучит после в Германии, что немцы могли завершить создание своего атомного оружия в конце 1945 или в 1946 году. Одновременно с распространением ДЭЗы, Наркому внутренних дел и руководителю внешней разведки, будет поручено усилить работу по сбору сведений и документации в США и Германии по атомному и реактивному оружию. Все в целях конспирации. Помните, Советский Союз все должны считать страной отсталой, страной, не готовившейся к войне, страной, которой можно обыграть. Метод подбрасывания своих открытий противнику, а затем интенсивное добывание своего же секрета, это метод любимой игры гениального советского вождя. Длительное время в нашей стране говорили, что заслуги Курчатова следует расценивать не в его пользу, а в пользу американских ученых, осуществивших Манхэттенский проект. Мол, работавший среди них инженер Фукс, агент внешней разведки, передал эти документы, и они оказались у Курчатова. Пусть эта версия останется тем, кто пишет в неведении. Но даже в элите мировой закулисы знают, что отцом атомной бомбы являются русские ученые. Владимир Иванович вернадский уверял Грейг. Еще задолго до работы американцев и в области реактивного движения. И в области атомного оружия у нас в стране уже осуществлялись все эти проекты, причем не только в проектной документации. Исходя из его слов, также сообщаю, что в период с 1930 года по декабрь 1932 года профессором вернадским были завершены работы по созданию атомного оружия в СССР. И во второй половине 1932 года было осуществлено несколько испытаний в Арктике, в акватории Северного Ядовитого океана, в местах специально высчитанных специалистами, уникальными учеными из лаборатории партийной разведки. Подобный секрет удержать будет невозможно, товарищ Сталин. Рано или поздно все равно кто-то предаст. Поэтому я предлагаю через ваших резидентов в мировой закулисе инициировать в США создание атомной бомбы во время встречи с вождем заверил товарища сталин вернадский В США с этой целью отправляется верный помощник Голованов. Вскоре в Америке обосновался ферме С 1939 по 1945 год он руководит исследовательскими работами в сфере ядерной энергии. После осуществления ядерных взрывов в августе 1945 года в Японии Партийная разведка выводит его из игры, и он определяется на работу профессора Чикагского университета. И секретный проект, которым занимаются американцы, будущий так называемый Манхэттенский проект, Аламогордский, курировали от мировой закулисы резиденты партийной разведки Сталина. К началу Второй мировой войны Сталину доложили, что в США уже идут интенсивные работы по созданию нового сверхоружия. О том, что такие же работы проводят немцы, генсеку было также хорошо известно. Хотя бы потому, что в середине 30-х товарищ Сталин поручил митрополитову предоставить возможность немецким ученым создать базы на территории Германии по серийному выпуску атомных бомб и ракет. Одним из тех, кто явился наставником в немецком ядерном проекте, был выдающийся русский ученый Аполлон Аркадьевич Цымлянский выехавший в Германию в 1926 году и работавший долгое время в концерне Круппа в лаборатории атомной физики. Сотрудничал с Верноном фон Брауном. Цемлянский, сын чиновника придворного ведомства Российской империи, в ранней юности изучал ураносодержащие глины в радиометрической лаборатории в Павловске. В 20-е годы он создал лазерную пушку, о чем написал Алексей толстой в своем произведении «Гиперболоид инженера Гарина». Особый интерес представляют работы ученого в области освоения космоса. В 1938 году Аполлон Аркадьевич был отравлен чекистами на приеме в советском посольстве. Работы по созданию атомной бомбы в Германии шли под руководством Вернера Гейзенберга, который возглавил Институт физики общества кайзер Вильгельма. Мне думается, что как только мы заполучили в руки самое сильное оружие, все изменилось в нашу пользу. Часть этого оружия мы разместим на территории Германии, наладим там его производство и сделаем из германской армии свой ударный плак. С нашим другом Адольфом Гитлером я договорюсь. И в этом нам уже помогает наш общий товарищ и друг рейхсканцлера Линк. Поглаживая жесткий ус, говорил Сталин, глядя в глаза своему верному слуге митрополитову. «После уже известных вам событий, выдающийся ученые двадцатого века, Вернадский получил прекрасный особняк в несколько этажей напротив Кремля. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза по закрытым спискам, о чем ни энциклопедии, ни справочники не сообщают», — подчеркнул Олег грейк добавив, «возможно, я буду первым, кто озвучит это». Хотя могу привести целый ряд имен из этого списка. Среди них будут и те, кого простые советские люди, черпая информацию из газеты радиопередач, называя не иначе как врагами советской власти.